Знак. Где-то в одном городе, вне времени и пространства. Два ангела сидели на бетонном парапете. По недостроенной набережной реки гуляли люди. Мамы с детьми, хозяева с собаками, спортсмены, случайные прохожие. Один ангел, Леонард, рассматривал их через жёлтые очки. «Ты только посмотри на них, Аврелий!» Второй ангел, похожий на студента Неформала, в берцах и чёрной одежде надел зелёные очки. Ого! Круто! Они же все волшебники, только не все знают об этом. Ангелы сейчас видели, что в области груди у каждого человека горел огонёк. У кого сильнее, у кого слабее, едва тлеющая искра или целый костёр. Мир, населённый волшебниками, представь только себе, Мечтательно и вдохновенно продолжал Леонард, по привычке взлохмачивая фиолетовый ракес. «Ты только представь, если каждый, каждый станет заниматься тем, куда ведёт его искра. Насколько лучше станет мир, сколько будет света, сколько головников с нас снимется. Знаешь, по-моему, это невозможно. Но ведь можно хотя бы попробовать. В конце концов, невозможная наша специализация» понемногу, пошагу, идти к тому, что тебе нужно на самом деле. Изменения начинаются с мелочей. Не надо строить сразу глобальные планы. Достаточно начать с того, что есть прямо сейчас, под ногами. Делать то, что можешь, а мы будем помогать, тоже как умеем. «О, смотри!» По набережной шла девушка, в одиночестве, с потерянным видом, Казалось, она то ли только что плакала, то ли вот-вот заплачет. И огонёк в её груди тоже горел неуверенно, словно стеснялся чего-то, но необыкновенно ярко. «Вот, пожалуйста», — сказал Леонард, — «а ты всё, работы у вас нет. Отдел бытовой магии фигнёй страдает. Держи». Он достал из рюкзака два баллончика с краской для граффити. Один перекинул Аврелию, второй оставил себе. Ангелы критически посмотрели на бетонные плиты набережной. «Я люблю этот город. Люблю бесцельно бродить по тысячу раз изученным улицам, обязательно заглянуть в какой-нибудь закуток, чтобы потом удивиться, как это я его раньше не видела. Люблю сидеть в кафешках и писать обо всём подряд». Люблю на ночь, глядя, вызвать такси и поехать на другой конец города, чтобы выпить самый вкусный в мире, хоть и чрезмерно сладкий, кофе. Люблю осенние парки, закаты, старые кирпичные дома и полупустые элитные новостройки, гудки поездов, смех детей, играющих на площадке в жаркий полдень. Люблю реку, когда она освобождается ото льда и когда асфальт пахнет так, знаете, по-особенному — после только что прошедшего дождя. Люблю этот город. Сколько моих слёз и радостей, разочарований и новых надежд он видел, сколько я здесь мечтала. А город любит меня. Я это знаю. И есть в этом городе одно замечательное место. Я даже объяснить не могу, почему меня туда постоянно тянет. Вечно недостроенная огромная набережная, царство бетона и камня над водами Великой реки. Там самые прекрасные закаты, самый свежий бешеный ветер. Там, где перебор гитары, костры и песни, и мои друзья, лучше которых нет во всём мире. Дети и самокаты, танцы под дождём, алая луна в запахе дыма, самые доверительные разговоры и ледоход, конечно же, ледоход на реке, и небо, небо перед грозой — Всего и не вспомнить, сколько слышали, видели, о чём молчат эти бетонные плиты. Я шла по этой набережной, и мне было грустно и неуютно. Я всегда прихожу сюда в таком состоянии. Я не знала, куда мне идти, боялась начать что-то новое. Я чувствовала, что сбилась с пути, с творческого, жизненного, душевного. Мне так хотелось, чтобы кто-то меня поддержал, кто-то понял без слов. Мне требовался один единственный знак от мира, чтобы снова расправить крылья. Только один знак. Этого уже будет достаточно. Вдруг я остановилась. На серой бетонной плите горела свежей алой краской надпись «У тебя всё получится».